Глава пятая. «Ты знаешь, где находятся наши апартаменты?» — поинтересовалась у Веры, поймав себя на мысли, что абсолютно не запомнила дорогу и совершенно не знаю, в какую сторону идти. «Да», — кивнула подруга. «Сейчас по коридору прямо, потом налево, через арку, и мы выйдем в центральный холл, ну а там по лестнице наверх». «Отлично», — улыбнулась в ответ. «Хоть кто-то из нас ориентируется на местности. Этот дворец такой огромный, что спокойно можно потеряться». И не факт, что это заметят сразу. «Это точно. Кстати, у Мида как-то быстро свалила с трапезы», промолвила Вера. «Ох, не к добру это!» Она увидела и услышала все, что хотела. Именно поэтому и ушла. «Ну да, наверное, ты права», согласилась со мной подруга. Девочки показали себя в полной красе. Их поведение было отвратительным. Хорошо, Дамир подсказал мне спрятать волосы под платком. Похоже, это у Миди пришлось по душе. Хотя она сама палантин не носит. Надо поподробнее узнать о местных традициях, чтобы в дальнейшем избежать всяких оплошностей. «Дамир — это твой слуга?» «Да, такой замечательный и добродушный парень», — улыбнулась я. «Очень услужливый и весьма старательный». «А мне достался какой-то сыщ. И имя подходящее. Бурак. Угрюмый, неразговорчивый, какой-то неприятный. Если честно, мне и общаться с ним лишний раз не хочется», — пожаловалась Вера. «Я его даже побаиваюсь, если честно». «Интересно». Дамир сказал, что слугам приказано выполнять все пожелания девушек, и если будут жалобы, их накажут. Поэтому очень странно, что этот бурак так себя ведет. Пожала плечами я, а потом едва не сбилась с шага. Навстречу нам по широкой мраморной лестнице быстро спускался повелитель Ферхат. Мужчина, видимо, собрался на конную прогулку, потому что на нем был надет костюм для верховой езды. Темная рубашка и узкие штаны, заправленные в высокие кожаные сапоги. Ну и белоснежная куфия на голове, с черным удерживающим обручем правитель окинул нас явно удивленным взглядом и поравнявшись поздоровался добрый день добрый день ответили мы и мужчина продолжил спешно спускаться по лестнице видимо сразу забыв про нас когда он скрылся за большой дубовой дверью вера не сдержалась конечно он красавчик жаль что не в моем вкусе а мне наоборот всегда нравились темноволосые брюнеты а глаза какие у него мечта так может Вера состряпала хитрое выражение лица. «Закадришь этого правителя? Станешь местной шейхой, шейхиней? Или как там называют жену шейха? Ага, сейчас!» Рассмеялась в ответ. «Ты видела, как он себя на церемонии вел? Если честно, я вообще удивлена, что он с нами соизволил заговорить. Ладно, хватит трепаться. Идем в наши комнаты от греха подальше. Надо всегда помнить, что и у стен есть уши. Это точно». Мы разбежали по лестнице наверх и направились в сторону своих апартаментов. Еще издалека мы заметили слуг, стоявших у наших дверей. «Неужели что-то случилось?» — заволновалась Вера. «Сейчас узнаем». При нашем приближении мужчины синхронно низко поклонились, а затем Дамир посмотрел на меня и пояснил. «Госпожа Умида прислала подарки для вас». И тут я обратила внимание на темные ларцы, украшенные камнями и металлическими вставками, стоявшие у мужских ног. Подарки? Это замечательно, улыбнулась Вера. Мурак молча подхватил ларец и занес его в комнату подруги, а затем, не поднимая глаз, довольно сухо поинтересовался у нее. Госпожа, у вас еще будут указания? Услышав желанное нет, поспешил уйти. А вот моего слугу мы задержали, потому что нам не терпелось получить ответы на свои многочисленные вопросы. Плотно закрыв дверь апартаментов, внимательно посмотрела на Дамира и тихо спросила: Комнаты прослушиваются? Нет, покачал он головой. «Вы можете быть абсолютно спокойны на этот счет». «Отлично!» — Вера плюхнулась на Софу и стянула с головы палантин. «Расскажите, пожалуйста, зачем нужны эти дурацкие платки?» Госпожа Умида из древнего богатого рода, в котором особенно ценятся традиции. Раньше было поверье, что пару нужно прежде всего выбирать сердцем, а не глазами, и лишь тогда брак будет счастливым. Невесты прятали волосы и лицо под вуалью, И супруг только после обряда связывания жизней впервые видел свою жену. Сейчас многое изменилось, но госпожа больше всего ценит скромность и воспитанность. Именно поэтому она благосклонно относится к девушкам, которые не выставляют себя на показ, ведут тихо и чтят традиции чужого дома. Она придерживается мнения, что только такая женщина сможет сделать ее сына счастливым. Вот и вам подарки прислала. «Понятно», — кивнула я. «Дамир, спасибо огромное за помощь». «Как мы можем тебя отблагодарить?» «Вы хорошо ко мне относитесь, как к равному, а это дорогого стоит», — парень улыбнулся. «Поверьте, я видел многих девушек, и мало кто из них относится к слугам, как вы. Поэтому я рад служить вам, госпожа». «Дамир», — улыбнулась, — «мы едва знакомы, а ты уже столько понял обо мне. Я рада обрести в этом дворце друга. Спасибо тебе за помощь и внимание». «А может, ты знаешь, почему Бурак такой угрюмый?» Осторожно поинтересовалась Вера. У него большая семья, много братьев и сестер, а отец не так давно погиб. Бурак теперь, как самый старший, единственный кормилец. Нигде не платят столько, как в гареме. Многие желают служить во дворце. Но прошлую его подопечную девушку поймали на воровстве. Мать правителя наказала Бурака, посчитав, что в этом есть и его вина, ведь он не досмотрел за своей госпожой. Ему очень нужна эта работа, поэтому теперь он остерегается наложниц и старается механически исполнить свои обязанности. Вы простите его. «Ох, педалага!» — вздохнула Вера. «Если вы общаетесь, передай ему, что я ничего воровать не собираюсь и не доставлю неприятностей». «Хорошо, госпожа, обязательно скажу». Дамир кивнул. «А сейчас извините, но мне нужно еще в библиотеку собрать для вас подборку книг, из которых вы сможете узнать многое о нашем мире. Правилах, обычаях и традициях. Это распоряжение госпожи Умиды. Нужно поспешить его выполнить». «Да, да, конечно, иди», — кивнула я, и парень, поклонившись, спешно ушел. «Ну и дела!» — протянула Вера. «Интересно, что подарила нам мать шейха?» «Сейчас посмотрим!» Открыв ларец, невольно ахнула. В глаза бросилась изящная золотая диадема, представляющая собой ажурное плетение в виде цветов, серединой в которых были круглые темно-зеленые камни. В комплект к ней шел перстень с крупным камнем и золотая цепочка с кулоном, который был выполнен в виде двух лепестков рост, поддерживающих овальный изумруд. — Офигеть! — протянула Вера. — Вот это подарок! Я в шоке, призналась я, вытаскивая драгоценности, под которыми оказалось несколько роскошных палантинов и красивое серебристое платье, очень похожее на то, что сегодня было на Умиде. Такая щедрость! Давай посмотрим, что подарили мне. Вера потянула меня за руку, и мы пошли в ее комнату. В ее ларце лежал плетеный золотой обруч с ярким синим лазуритом в центре. Большой круглый медальон с таким же камнем и широкий браслет, украшенный мелкими бриллиантами. А также в подарок ей преподнесли несколько плантинов и красивое вечернее платье с пышной юбкой и кружевным лифом. «Снежка, мы вернемся в наш мир миллионершами. Такие дорогие подарки в первый день. Представляешь, сколько их скопится за полгода!» Протянула Вера. «Знаешь, у меня ощущение, что мы попали в сказку», произнесла я. «Это так и есть». Подружка подошла к зеркалу и стала примерять украшения. На первый взгляд, да, но мне не дает покоя одна старая поговорка о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Ты думаешь, стоит ожидать подвоха?» — уточнила Вера, обернувшись на меня. «Не знаю», — пожала плечами, — «но мне кажется, нужно быть настороже. Мы уже однажды расслабились и очутились здесь. Тем более, про правителя Ферхата нам ничего не известно». Почему он так холодно ведет себя со всеми девушками, расхочет жениться? Думаю, надо выяснить, что там за предсказание и чем оно нам с тобой может грозить. А вот это хорошая идея. Надо спросить разрешения посетить библиотеку. Во-первых, это явно понравится Умиде, а во-вторых, думаю, мы найдем там много интересного. Согласилась со мной Вера. Тогда при первой возможности так и сделаем. Наш разговор прервал Бурак, который принес стопку книг. Он же сообщил, что сейчас в комнате растопят камин, а потом он отведет Веру, ну и, соответственно, меня, купальню. «Камин?» — удивилась я. «На улице такая жара!» «Госпожа, солнце скоро сядет, и тогда вы будете рады живому теплу». «Пески суровы, и насколько тепло днем, настолько холодно по ночам», — ответил мужчина и, поклонившись, удалился. «Он стал как-то поспокойнее», — заметила Вера. «Возможно, Дамир уже успел с ним поговорить, а может, он сам осознал свое поведение». В любом случае, я надеюсь, что мы с ним тоже сможем подружиться. Первый день во дворце пролетел как один миг. На вечернюю трапезу правитель не явился, но зато все девушки, пришедшие на ужин после дневной взбучки УМИДы, были в закрытой приличной одежде, полностью исключив полупрозрачные открытые наряды, чем вызвали одобрение у Миды. В качестве поощрения каждый из нас вручили красивые небольшие парные заколки для волос, наподобие невидимок, украшенных блестящими белыми камешками. Я почему-то была уверена, что это бриллианты, и никак не меньше. После ужина Дамир сообщил, что нам с Верой лучше разойтись по своим комнатам, потому что, по словам моего слуги, дружба в горе не особо приветствовалась, и госпожа Умида наши вечерние посиделки вообще могла расценить по-своему. А еще, как оказалось, во дворце был принят ранний подъем с восходом солнца, и мы послушались его совет, потому что, во-первых, и сами устали от длительного переезда, а во-вторых, не хотелось наживать себе неприятностей. Но сон все никак не шел, и я вышла на террасу. Удивительно, но ночь в этом мире наступала почти мгновенно. Никогда не видела ничего подобного. Просто огромное оранжевое солнце в один миг рухнуло за горизонт, погрузив все вокруг в сумерки. Знойная жара сменилась вечерней прохладой, и с каждой минутой становилось все холоднее. Поёжившись, вернулась в комнату и тут же окунулась в приятное тепло каминного огня. Опустившись в кресло, закуталась в плед и уставилась на разноцветные языки пламени. Они были невероятными, такими живыми и немного загадочными. Что нас ждет в этом мире? Никто не знает. К сожалению, нам не дано видеть будущее, но если я и Вера сюда попали, может, так было нужно? Кому? Да нам самим. Эта ситуация нас обоих заставила посмотреть на нашу жизнь с другой стороны. И я была уверена, что домой мы вернемся совсем другими людьми. Немного согревшись, потянулась за одной из книг, принесенных мне домиром. История! Задумчиво прочитала я и, поглядев на увесистый Томик, открыла первую страницу. Если честно, никогда не была в школе примерной ученицей, впрочем, как и в институте, поэтому многие лекции с радостью прогуливала, и история являлась одним из самых нелюбимых предметов. И сейчас я была настроена весьма скептически, предполагая сухую скучную констатацию исторических фактов и большое количество дат. Но, к моему удивлению, история древнего народа этого мира была написана короткими главами, весьма похожими на сказку. В ней очень красочно рассказывалось о том, что когда-то этот мир был частью моего, но однажды произошел излом энергетических потоков, и та часть Земли, на которой проживали маги, ушла в подпространство. С тех пор два мира существуют раздельно, и портал между ними открывается раз в полгода и действует всего несколько дней. Со временем магическая сила у жителей этого мира постепенно стала уменьшаться. а потом и вовсе сошла на нет. На сегодняшний момент магия сохранилась только у мужчин правящих семей и передается строго от отца к сыну. В принципе, все это нам с Верой уже рассказывал Алан. Поэтому я бегло пробежалась взглядом по тексту и перешла к той части, где речь шла о том, что правитель Ферхат управляет пустыней, а двое других поделили морские просторы и горы с лесами. Под тихий треск дров я медленно перелистывала страницу за страницей и весьма увлеклась чтением. Внезапно одно из поленьев весьма громко затрещало. Испуганно посмотрела на камин. На секунду мне показалось, что в огне на рыжем горячем водопаде пламени я увидела глаза. Серо-голубые глаза в окаймлении пушистых черных ресниц с интересом разглядывающие меня. От неожиданности выронила книгу из рук и уставилась на огонь. Уже понимая, что, наверное, мне все это лишь привиделось. Черти, что мерещится. Вздохнув, подумала я, поднимаясь с кресла. Надо ложиться спать, иначе эти мифы, и не то может почудиться. Переодевшись в тонкую шелковую сорочку, завалилась на кровать и с удовольствием вздохнула. Постель, застеленная мягким белоснежным бельем с множеством подушек, поистине казалась царским ложем, которое не хотелось покидать никогда. Удобно устроившись, стала засыпать, когда мне показалось, что я увидела на подушке нечто хвостатое. Или нет. От неожиданности подскочила и поняла, что это мне приснилось. Да уж! Видимо, сегодня было слишком много впечатлений. Так дело не пойдет. Надо завтра у Дамира попросить успокоительного. Подумала я, поудобнее устраиваясь в кровати. А то мерещится, что попало. Удивительно, но сон сморил меня довольно быстро. И тем неожиданней стало мое пробуждение от непривычного, даже можно сказать, странного звука. Это был настойчивый мелодичный звон, раздающийся непонятно откуда. За окном еще не расцвело, и я решила продолжить спать, Но этот звук нарушил все мои планы. Внезапно он зазвучал еще громче, и вновь уснуть было просто невозможно. Сонно хмурясь, присев на постели, стала оглядываться по сторонам, пытаясь найти источник раздражающего звука. И с удивлением поняла, что он идёт от небольшого прозрачного стеклянного шара, стоящего на прикроватной тумбочке. «Будильник, что ли?» С изумлением протянула к нему руку и едва коснулась гладкой холодной поверхности, раздался голос Дамира. «Доброе утро, госпожа!» Доброе, буркнула в ответ, — «ты зачем разбудил меня в такую рань? За окном еще темно. Рассвет вот-вот наступит. Я зайду к вам через несколько минут, чтобы проводить в купальню». Делать было нечего, пришлось вставать. Едва я заправила кровать, раздался стук. Закутавшись в халат, вышла в коридор и столкнулась с заспанной и весьма раздраженной Верой. «Доброе утро, девушки!» — поздоровался с нами Дамир, который почему-то был один, без Бурака. «Следуйте за мной». Мы с Верой переглянулись и, вздохнув, поплелись за ним. «Снежка, я как-то не готова ежедневно вставать в такую рань», — буркнула Вера, зевая. «Это просто катастрофа. Я вчера так долго не могла уснуть. Все ворочалась, думала. Кажется, только закрыла глаза, и меня тут же разбудили». «Я тебя понимаю», — вздохнула в ответ. «Мне вообще вчера всякая чертовщина мерещилась. Ни черта не выспалась». «Интересно». «Это они специально придумали такой распорядок дня, чтобы девушкам в горями жизнь сказкой не казалась?» «Очень на это похоже», — согласилась со мной подруга. Дамир шел впереди и делал вид, что не слышит нашего разговора, за всю дорогу он не произнес ни слова. Мы прошли по бесконечным коридорам замка, спустились по длинной лестнице и оказались у массивных деревянных дверей. «Девушки, заходите, о вас там позаботятся». Дамир пропустил нас вперед, и мы вошли в небольшую проходную комнату, стены которой были отделаны красивым голубым камнем. Здесь стояло несколько кушеток, непонятно для чего. Внезапно в арочном проходе появилась темноволосая женщина в красивом пестром тоненьком халате. В руках она держала две белоснежные шелковые простыни. «Доброе утро, девушки. Мое имя Оливия. Я распорядительница купальни. Позвольте узнать ваши имена. Снежана. Вера». «Раздевайтесь и оставляйте свою одежду здесь, а затем проходите дальше». Она показала рукой в соседний зал, а потом ушла, оставляя нас наедине. Скинув свою одежду и завернувшись в шелковые простыни, оставленные для нас Оливией, мы прошли дальше. Это был невероятный, огромный, экзотический каменный зал, поделенный на своеобразные зоны с различными купелями, заполненными водой разного цвета. Вдоль одной стены стояли кабинки, закрытые полупрозрачными шторами. С другой стороны массажные столы. Здесь было все для того, чтобы любая женщина почувствовала себя сказочной принцессой. Доброе утро. Девушки, одетые в тонкие расшитые халаты, встретили нас с улыбкой. Проходите. За шторкой оказалась купель, наполненная чистейшей водой. Следом за мной зашла служанка, которая сначала нанесла на мое тело какую-то розовую приятно пахнущую пасту, оказавшуюся своеобразным кремом для депиляции, а потом помогла мне искупаться и вымыла волосы необычным ароматным средством. Затем меня, завернутую в тонкую простынку и с полотенцем на голове, проводили в общий зал с купелями. Краем глаза я заметила, что почти все кабинки заняты. «Госпожа, опускайтесь в эту купель!» служанка показала рукой на одно из углублений. «Почему вода голубого цвета?» Осторожно спускаясь по каменным ступенькам, поинтересовалась я. «Минералы придают ей такой оттенок!» Тут же последовал ответ. «Здесь везде минеральная вода?» «Почти!» Я села на специальный выступ и расслабилась, чувствуя, как крошечные пузырьки оседают на моей коже, вызывая легкое приятное пощипывание. Минут через пять я переместилась в другую купель, затем в следующую. Если честно, купальня безумно походила на роскошный дорогой спа-салон. После водных процедур меня отвели к массажному столу. У массажистки оказались волшебные руки. Она разогрела мое тело, втирая в кожу ароматное масло, пахнущее шоколадом, и... Я оказалась в раю. снежка все всё-таки мы попали в сказку», — внезапно раздался голос Веры. Лениво прикрыв глаза, увидела подругу, лежавшую на соседнем столе. «Знаешь, похоже, ты права», — согласилась с ней. «Эта купальня — невероятное место». Томная нега разливалась по телу, и я, закрыв глаза, некоторое время блаженствовала после массажа. Если честно, вставать совершенно не хотелось. И когда меня попросили пройти к креслам, поднялась с трудом. А затем... Вы не поверите, мне на лицо и шею нанесли маску из золота. Об этой процедуре я только читала и знала, что она в нашем мире проводится лишь в нескольких салонах и баснословно дорогая. И если честно, не ожидала, что здесь эта процедура является чем-то обыденным. Время в купальне пролетело незаметно. Покинули мы ее довольные, отдохнувшие и весьма красивые. Молчаливые девушки-служанки привели в порядок мои волосы, и теперь они как никогда выглядели здоровыми, сияли и переливались. На ногти нанесли бледно-розовый полупрозрачный лак. После маски из золота моя кожа мерцала и даже подтянулись мимические морщинки. Мне и Вере выдали по шелковому халату, и Оливия проводила нас к выходу, который, кстати, находился совершенно с обратной стороны от входа. «Странно, ваши слуги еще не пришли», — удивленно произнесла она, окинув взглядом пустой коридор. «Вам придется подождать их. А пока присаживайтесь». Она показала рукой на скамеечку у окна и, пожелав доброго дня, удалилась. Мы с Верой присели, оглядываясь по сторонам. Это был бесконечно длинный пустой коридор, в одном конце которого шла лестница, в другом — приоткрытая дверь. «Ну и сколько нам тут сидеть?» Вера поднялась и потянулась. «Если честно, так есть хочется». «Это точно», — согласилась я. «Но сами мы вряд ли найдем обратную дорогу. Ещё заплутаем в этом замке, и искать нас никто не будет». «Тоже верно», — кивнула Вера. Придется ждать. Пойду пока посмотрю, что там за дверь». «Не надо!» — зашипела в ответ. Найдешь сейчас неприятности себе на голову!» «Ой, ну не съедят же меня!» Подруга быстро пошла по коридору. Прижавшись к стене, она замерла у приоткрытой двери, а потом, обернувшись ко мне, помахала рукой, давая понять, чтобы я подошла. Это оказалась мужская купальня. Из коридора виделся лишь краешек зала. В огромной купели развалился шейх Ферхат. Впервые я видела его с непокрытой головой. Внезапно мужчина стал вставать. С волнистых черных волос стекали капельки воды, падая на широкие плечи, мощную грудь, плоский живот с идеальными кубиками пресса. Я дернула веру на себя и закрыла дверь. «О, чуметь какой самец!» — выдохнула подруга. «Хорош с собой. Ой, как хорош! Снежка, какой экземпляр пропадает! Богатый, красивый, главное, в твоем вкусе!» Я бы, подруга, не терялась и задумалась над этим актуальным вопросом. «Сейчас тресну!» «Идем, а то застукают нас тут! И как мы все объяснять будем?» И потащила ее к скамейке. Едва мы к ней подошли, на лестнице послышались шаги, и появился Дамир. «Госпожа, простите за опоздание. Давно ждете?» «Только что пришли», — ответила я. «Пойдемте за мной. Скоро утренняя трапеза, а вам еще надо переодеться».